Глава третья. Большие неприятности. Алиса и Пип улетели впереди всех. Говорят, что единорог и человек, сумевший с ним подружиться, всегда очень похожи друг на друга. И не зря говорят. Алиса и Пипа — сладкая парочка, оба без ума от приключений. Настал их звездный час показать себе и другим, что могут хоть сейчас поступить в Академию по защите единорогов. Надо только попасть в страну русалок, найти единорога, который потерялся, и вернуться с ним в юникорнию. И тогда волшебство, живущее в единороге, будет в безопасности. Думаешь, все так просто? На самом деле нет. Как, скажи на милость, спасать единорога, если совершенно не ясно, где искать эту самую страну русалок? Если верить карте, под нами уже должна быть долина предков, а за ней — океан. Там, в океане, нарисовано три острова — которые и есть страна русалок. Вот только где мы сейчас? Неужели мы заблудились, не выдержала я? Надо только понять, где мы находимся. Называйте все, что видите. Вижу звезды и облака, посмотрела я по сторонам. Нет, это нам никак не поможет. Постой, вон те горы по форме напоминают котиков, оживилась Ева. Да, зрение нее оказалось лучше всех. Нам удалось найти ориентир. Впереди возвышались горы Мур. Алиса сверилась с картой. И вуаля! Надо взять левее! «Долго еще есть хочется!» — забеспокоилась я. «А я бы поспала!» — поддержала меня Ева. «Хорошо, съедим по сэндвичу с клубничным маслом!» — согласилась Алиса. «И сразу летим дальше! Надо спасти единорога! А спать нам пока некогда!» «Но гривы у единорогов такие мягкие и уютные! Обнимешь!» Как будто подушка, набитая мягким пухом. От теплой гривы пахло так приятно, сладко. Да и сэндвич был такой вкусный. Вот наши глаза сами собой и закрылись. трам ра рам Ой, что это? Гром! Гроза! Огромная молния сверкнула совсем рядом, едва нас не задев. Как могли мы уснуть, да еще днем! Впрочем, сейчас не это важно. Вокруг нас грозовые тучи. Здесь и там сверкают молнии, рычит гром. И это не самое худшее. полил дождь. А в воде, как известно, единороги теряют свою волшебную силу. Шерсть у единорогов намокла, они не могли летать. Мы быстро теряли высоту. Бабах! В небе столкнулись две черные тучи. Ослепительная вспышка, и мы коварем полетели вниз. Мы были все ближе и ближе к океану. Еще секунды и... Плюх! Чай! Сэм! Пипо!» Берегов видно не было. Мы думали только об одном — где наши единороги? Летают они лучше всех, а вот плавать совершенно не умеют. Вот и они! Еле перебирают ногами, с трудом держатся на воде. Видно, что уже выдохлись. Что же делать? «Надо плыть к берегу!» — крикнула Ева. «Ага, конечно! Мы же посреди океана!» Я посмотрела налево, направо, затем обернулась. И тут... Что это там такое мелькнуло вдали? «Посмотрите вон туда, это земля!» «Я, кажется, тоже вижу, да!» — ответила мне Ева. «Ура! Плывем туда!» «Нет!» — воскликнула Алиса. «Оно движется! Это плавники!» «И точно! Дельфины!» — обрадовалась я. «На дельфинов не очень похоже!» — сказала Ева дрожащим голосом. На самом деле это были акулы. Надо быстрее уплывать. Мы как могли подталкивали единорогов, которые уже порядком выбились из сил. Толкай, не толкай, бесполезно. Они слишком тяжелые. Что же нам делать? Акулы с каждой секундой были все ближе. Это конец. Нас слопают. Мы для акул словно обед из трех блюд. Скорее, ну же, сюда! Откуда этот голос, который нас зовет, будто бы с неба? Мы посмотрели наверх и увидели девочку. Она сидела верхом на единороге в разноцветную полоску. Я бы с радостью представилась и рассказала о себе, но сейчас немного не до этого. Давайте за мной. Легко сказать. Как она это себе представляет? Акулы совсем близко. Мы барахтаемся в воде. Наши единороги не могут летать. И тут незнакомая девочка стала бросать с неба куски вареной колбасы. Акулы мгновенно изменили курс и ринулись за колбасой. Одной проблемой меньше. Полосатый единорог наклонил голову, и его рог засиял. Из него заструилась радуга. Радуга волшебной дорожкой спустилась к самой воде. Ничего себе! Чай, Пипу и Сэм первыми сообразили, что к чему. Пока не вернулись акулы, они стали подталкивать нас к этой радуге. На нее можно забраться. Мы вылезли из воды все вместе и по волшебной дорожке поспешили наверх. Подумать только! Еще чуть-чуть и... Кто же эта девочка, которая нас спасла?